Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора, как в былые дни, когда три друга не разлучались. 12 и 14 адвокат заходил к Джекилу, но оба раза его не приняли. Пол говорил, доктор не выходит никуда и никого не может видеть. 15 Атерсон сделал ту же попытку и опять безуспешно. За эти 2 месяца он привык почти ежедневно видеться с другом, и возвращение Джекилла к затворнической жизни сильно его огорчило. В пятый вечер он пригласил к себе обедать Геста, на шестой отправился к Линаю. Тут, по крайней мере, его приняли, но когда он вошёл в комнату, перемена в внешности доктора страшно его поразила. На лице Линая читался смертный приговор.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 Что же, моя жизнь была приятна, она мне нравилась. Да, нравилась. Иногда я думаю, что если бы мы знали всё, мы умирали бы охотнее. Джекилл тоже болен, заметил Атерсон. Ты его видел? Лицо Линайна внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку. Я не желаю ни видеть доктора Джекилла, ни слышать о нём, сказал он громким, трепетным голосом. Я порвал всякую связь с этим человеком и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мёртвым. Пегэ произнёс Аттерсон и после продолжительного молчания заметил: "Мы трое старые друзья, Линаен, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь?" "Ничем", возразил Линаен. "Спроси у него сам. Он меня не принимает", сказал адвокат.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 Он жаловался в нем на то, что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Линайном. На следующий день Аттерсон получил от Джекила длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственный и туманный. По словам Джекила, разрыв с Линайном был непоправим. Я не порицаю нашего старого друга, писал Джекил, но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться.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 Я даже не воображал, что на земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий. Ты в силах сделать для меня только одну вещь, Атерсон, только одним путём облегчить мою судьбу, а именно, уважай мою тайну. Атерсон был поражён. Мрачное влияние Хайда исчезло. Доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям, и ещё неделю тому назад существование оказалось сулило ему счастье и почести. Теперь же дружба, душевный мир, всё, чем жизнь кресна, внезапно рушилось для него. Такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие, но, основываясь на словах и манерах Линаена, Атерсон решил, что тайна была глубже. Через неделю Линаен слёг в постель, а менее чем через две умер. Атерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга. Вечером того же дня он, заперся в своём кабинете и сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Ленаина. В собственные руки Г. Д. Атерсона. В случае же, если он умрёт раньше, прошу уничтожить конверт, не читая. стояло на пакете. И адвокат боялся распечатать его. Он думал: сегодня я похоронил одного друга, что если ценой этого будет другой?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 Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайде. Здесь же о ней говорилось слишком определённым, ясным и ужасным образом. Что хотел сказать этим Линаен?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 можно сомневаться, чтобы с этого дня Атерсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живых друга. Он с любовью думал о нём, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Атерсон несколько раз заходил к Джекилу, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали. Может быть, ему бывало легче говорить с пулом, стоя у порога, среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятным добровольным узником. Пол не мог сообщить адвокату никаких приятных вестей. Доктор всё чаще прежнего запирался в своём кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нём. Он был не в духе, он стал молчалив, он ничего не читал и, казалось, таил что-то на уме. Аттерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от Пула, что мало по мало стал приходить к доктору все реже и реже.